Как цвет сказки для взрослых и детей представляет Виктор Лугинин, космонавт. Читает Олег Шопин. Вы верите в Эноло? Здесь не вопрос веры, это не божественные знамения, а вполне рядовые явления. До да космонавты постоянно их видят. Просто многие замалчивают об этом, чтобы не иметь лишних проблем. Каждый профессиональный пилот, что готовится лететь в космос, получает специальную инструкцию. При обнаружении неизвестного объекта рядом с ракетой или МКС немедленно сообщить в ЦУП. Затем записать подробный рапорт о происшествии, зафиксировав время и место встречи. Думаю, подобные приписки есть у астронавтов и тайконавтов. Помните, это куча мороки для людей, у которых и так мало времени на отдых. Тем более они не хотят прослать психами. Не совсем так. Но лишние разговоры на земле, слухи и толки им не нужны. А уж если об этом пронюхает пресс, космонавтам и так хватает проблем, кроме байков про пришельцев. С другой стороны, каждый пилот в глубине души страшится этой встречи и хочет ее, словно ребенок впервые прокатившийся на аттракционах. Так это инопланетные корабли? Я такого не говорил. Не вырывайте из контекста. Но космос обширен и полон загадок, вещей, которых мы не понимаем, и только глупец будет думать, что мы одни во вселенной. Из выдержки интервью с космонавтом Иваном Карпецким после его выхода на пенсию. Готов к прыжку на все сто, приятель. Не забывай, что вступаешь в мрачную бездну бескрайнего космоса, которая затянет тебя. Пожрет своим черным нутром. Фрэнк, отстань. Лучше проверь состояние спутника. Висит на месте, как положено. Блестит на солнце, как подарок к Рождество. Тимур Носов висел возле шлюза. Скавандер почти не чувствовался, невесомость спасала от ощущения сто килограммовой массы. А как выйдет из станции, так вообще сольется с ним в одно целое. В передатчике продолжал шутить американец. Фрэнк Джонс не мог обойтись без этого. Юмор помогал справиться с атмосферой космического одиночества. У каждого свои приемы обмануть разум. Модуль Квест прекрасно подходил для выхода в открытый космос. Составлял из двух частей: отсека оборудования и отсека экипажа. Тимур находился в последнем, дождался, пока давление снизится до ноль целых двух десятых атмосфер, открыл люк и стал выбираться в вакуум. По правилам из МКС нельзя выходить в одиночку, нужно брать с собой напарника. Но Тимур мог справиться и без помощи Френка, хватало и его шуточек на линии связи. Впрочем, командир экипажа, строгая и беспринципная француженка Бриджит Дюбуа, не даст ему засорять эфир. И правда, не успел космонавт закрыть за собой белую крышку люка, как раздался её мягкий голос. Носов, как ты там? Джонс, прекрати бурчать. Боже, есть мам Отчеканил американец и заткнулся. Все нормально, давление в скафандре урегулировалось, температура за бортом минус сто градусов по Цельсию. В тени станций находится наслаждение. Ироничный тон Тимура успокоил Любуа. Ладно, приступай к миссии. Постарайся справиться побыстрее. Цуп уже проел мозги. А да знаю я. Спутник фиксирует трансляцию телесети. Миллиард человек остались без сериалов. Хмыкнул Носов. Не беспокойтесь, я ремонтировал такие штуки раньше. Справлюсь за час. Естественно, в скафандре работа превращалась в муторное занятие, но Тимуру не привыкать шестой выход в космос. Он проверил крепление страховочного фала, улыбнулся и оттолкнулся от поверхности станции. Полёт продолжался несколько секунд, но оказался приятным, словно превращаешься в птицу, чувствуя эйфорию свободы. Спутник висел в 10 метрах от МКС, напоминая блестящую стрекозу с продолговатыми крыльями. Здесь Тимур вышел из тени, оказавшись на солнечном свету. Послышался чёткий сигнал, и система климат-контроля тут же понизила температуру в скафандре. Вода потекла по трубкам, охлаждая тело. Космонавт добрался до спутника, ухватился за металлическую коробку, осторожно, чтобы не повредить солнечные батареи. Тимур будто возился с новорождённым ребёнком. Но в то же время почти что безжалостно вскрыл коробку, вгляделся во внутренности. Так и есть, перегорела плата. Ничего страшного, сейчас заменим. Не зря он брал с собой запасные части. Как дела? спросил Фрэнк, обнаружил затруднение. Ерунда одна, ответил Носов, вытаскивая горелый чип. Одно удовольствие работать на солнышке. Пиво ещё бы, да? усмехнулся американец. Я переключился на личный канал, так что расслабься. Командир не услышит. Всегда мечтал растянуть шезлонг на чужой планете, произнёс Тимур. А вокруг полуголые инопланетянки. Вы русский тоже умеете шутить, но тему ты затронул и интересную. О, нет, помоги мне, бог. Что что? Прости, но русский я ещё не освоил. Тимур прикусил губу. На МКС говорили на английском, но в редких случаях он употреблял родные выражения, пытаясь подавить эмоциональное напряжение, будто добавлял специи при готовке блюда. Фрэнк Джонс оказался большим любителем рассказов о всякой чертовщине. Про нормальные явления увлекали его настолько глубоко, что он всё свободное время проводил за чтением книжек на планшете. А так как болтливость основная часть его натуры, то он обожал обсуждать эту чушь с экипажем. Естественно, Дюбуа он не трогал, но Тимуру и корабельному врачу японке Айко Сато доставалось по полной. К чести девушки, Сат удержалась отлично, со смешком выслушивая очередную байку об НЛО. Жизнерадостная и подвижная, вечно занятая опытоми с биоматериалом в лаборатории, она была искристым огоньком экипажа. Так вот, начал строновт, ты что-нибудь слышал об ангелах Салюта-7? Мне хватает ангелов здесь, ответил Носов, закрепляя новую плату. Вон сколько их тут, миллионы! Звезды по всюду. В 1985 году. Возле станции неожиданно появился оранжевый свет. Космонавты прильнули к иллюминаторам и разглядели семь громадных человекоподобных фигур с крыльями. Лица прекрасно различались во тьме космоса, а улыбки несли не поддельный восторг. Всё засекретили, посчитав это массовой галлюцинацией. Ты правда веришь в это? В интернете много чепухи пишут, Фрэнк. Я не сказал, что верю всему, просто стараюсь разобраться, где здесь ложь, а где миф, основанный на правде. К примеру, на станции Мир неоднократно наблюдали огромных мутантов червей, что из-за невесомости подверглись изменениям. Поэтому станцию затопили в океане, чтобы эта дрянь не всплыла на поверхность. В третий раз уже слышу. С такими темпами мне скоро кошмары будут сниться. Любознательность не твоя сильная черта, да? В школе обожал фантастику, а потом вырос. Не бывает чудес на свете, Фрэнк. И Юрий Гагарин погиб, а не спасся благодаря инопланетянам. Нужно жить реальностью, а она, как правило, паршивая. А я верю, что мы не одиноки во вселенной, подала голос Сато, говорившая с небольшим акцентом. В детстве мама показывала мне звёзды и говорила, что с одной из них на нас смотрит такая же семья. Ребята, хорош заполнять эфир, Дюбуа вклинилась в разговор. Джонс, будешь и дальше отвлекать от работы лишь шуше колдного тубуса? Эй, я же переключился на личный канал. И не стыдно вам подслушивать. Ты кнопку перепутал, агент Малдер. Ах ты, боже. Тимур закончил закреплять панель. Отлетел на пару метров от спутника, любой с результатом работы. Чем-то спутник напоминал щенка, которому он перевязал ушибленную лапку. С земли докладывают, что связь восстановилась, сказала командир. Нужно поменять расположение спутника, чтобы он не врезался в МКС случайно. Отлично, возвращаюсь на базу, ответил Носов. Всё же он с минуту наблюдал за тем, как спутник включил небольшие инерционные движки и уходил всё дальше, пока не скрылся из глаз. Тимуру зацепился руками за трос и стал подтягивать себя, не ощущая веса собственного тела. Но не прошёл и 2 м, как заметил какое-то движение. Повернулся, стараясь разглядеть, что там могло лететь. Не дай бог космический мусор, от которого до сих пор не придумали способ избавиться. Среди множества звезд, раскинутых по всему пространству вокруг, появилась одна крупная и четкая, что увеличивалась в размерах. Сомнений быть не могло: объект приближался к МКС. Эй, Фрэнк, затараторил Носов, проверь кадатчики. Тут что-то летит рядом. Это ведь не может быть спутник. Не от проблем, ответил Джонс. Да нет, на радаре чисто. Ты уверен в том, что видишь? Тимур и не приглядывался. Объект вырос, став похожим на огненный шар. Естественно, никакого пламени в космосе быть не могло. Скорость впечатляла. Ещё минута и твою ж, Тимур, что случилось? Космонавт стал карабкаться по фалу к МКС, прилагая все усилия. Чёртова штуковина могла влететь в него и размазать в космическую пыль. Слишком поздно. Шар пролетел в метре от Тимура, ослепляя ярким оранжевым светом. перерубил трос и исчез, так же быстро, как и появился. От инерции, вызванной пролётом объекта и внезапного отсоединения от станции, носовы откинуло в сторону. Он кубарем полетел в бездну, беспрестанно вращаясь, как юла. Перед глазами вертились звёзды в прямом и переносном смысле. Искры появились на сетчатке. "Сос!" зарал Тимур, у которого от страха помутилось в голове. "Фрэнк, меня относят в открытый космос!" никакого ответа. Космонавт слышал лишь неприятное шипение из рации, словно на другом конце поджаривали колбасу на подсолнечном масле. Чем бы оно ни было, эта штука вывела из строя его связь. Наконец вращение замедлилось и вовсе остановилось. Тимур висел вниз головой, ввидя под собой землю. С трудом подавил панику, до боли прикусив губу. Нужно взять себя в руки немедленно. их готовили к любой экстренной ситуации. Раннец, ракетный ранец. И почему в этот раз он не взял его с собой? NASA оборудовала свои скафандры этими штуками на подобные случаи. Легко подключить и на российский Орлан МКС. Тимур сделал кувырок, переворачиваясь в замедленном темпе. Всё, теперь лучше. Голова повернута к звёздам. Где же МКС? По коже пробежали мурашки, а мочевой пузырь опасливо сжался. Станция блестела в сотнях метров от него, напоминая громадную птицу с крыльями из солнечных батарей. Никак не добраться. Конечно, можно подождать, пока он сделает полный оборот вокруг Земли, но к тому времени либо притяжение подцепит его, и он сгорит в атмосфере, либо закончится кислород. Тимур проверил состояние скафандра на экране, вшитом в нагрудник. кислорода 89%. Воды литр. Пей через соломинку, наслаждаясь видом. Расстояние до станции 402 м. Несколько нажатий клавиш и красная надпись: "Связь повреждена". Космонавт минут 10 пытался разобраться, в чём причина поломки, пока не просёк, что НЛО могло импульсом повредить передатчик. "Спасибо тебе, Джонс", пробурчал Носов, накаркал Теперь я поверю и в Деда Мороза, лишь бы вы меня спасли. Конечно же, это всего лишь мечты. Протокола на случай отсоединения человека от станции не существовало в природе. Когда ещё летали шаттлы, пытались найти способ подлёта к космонавту, летящему в открытый космос, но сейчас даже с помощью ранца это бесполезно. Либо Френку, а то, что полетит он, сомнений не было, не хватит топлива, либо он просто не успеет. Станция удалялась слишком быстро. Никто на борту не признал бы, что самый кошмарный ужас, фобия, от которой сердце замирало в груди это риск оказаться одному в вакууме. Психические нагрузки, к которым они были готовы, ерунда по сравнению с тем, с чем сталкиваешься здесь, без шансов спастись. Тимура накрыла волна неудержимого хохота. Он смеялся несколько минут, до слёз, размахивая руками, как ветряная мельница. Вот она, сбылась мечта идиота. Он может летать, как Икар. Наконец приступ прошёл, сменившись апатией. Но Софи ещё раз проверил показания приборов. Чудом Энелони вывели из строя оборудование скафандра, иначе хотя, быть может, лучше бы так и было. Лучше умереть мгновенной смертью, чем через семь часов двадцать две минуты от отсутствия кислорода. Френку достанется. Он должен следовать протоколу и выйти с ним для страховки в космос. С другой стороны, Тимур сам виноват. Попёрся через шлюз в одиночку, герой. И в инопланетян не верил. На тебе. Мысли текли бурным потоком, пересекаясь друг с другом, смешиваясь в безумный коктейль в голове. Космонавт продолжал лететь по орбите, удаляясь всё дальше от станции. Рассудок застилало дымкой, хотелось отключиться и больше ничего не видеть и не слышать. Тимур не имеет права сдаваться. Нужно найти способ спастись. Но как? Разве что нет. до прибора связи не добраться в вакуме, не повредив скафандр. Да и смог бы он его починить. Датчик давления показывал оптимальный режим. По крайней мере, кровь не кипит, подумал Носов, хватаясь рукой за оторванный трос. Несколько движений, и он сумел увидеть конец. Брови поползли вверх от удивления. Такого просто не может быть. Края плетённого стального каната оплавились ровным слоем Словно его перерубили раскалённым топором. Какая же температура у того объекта? 1000 градусов. Тимур отпустил трос и вновь взглянул на экран. 3 км до станции. Хотя бы высота не сменилась, и на этом спасибо. Вход в атмосферу ему не грозил. Страх продолжал нарастать, подобно снежному кому. Чтобы как-то справиться с этим, космонавт взглянул на землю. Это мигом остудило ужас. Сознание зачарованно наблюдало картину, ради которой он и полетел в космос. Он пролетал над Европой, рассматривая каждый крайшек суши, видя под собой итальянский сапог. Миллионы огней горели, расчерчивая ночную сторону земли фантасмагорическим узором. Океан синий, кое-где виднелись проплешины островов, облака напоминали сахарную вату. кой где сверкали молнии, прорезавшие атмосферу насквозь, и северные сияния, менявшие раскраску от оранжевого до зелёного цвета по мере продвижения на север Арктики. Тимур чувствовал себя таким мелким, никчёмным бактерией на теле огромного существа. Там, на земле, миллионы людей работали, отдыхали, занимались спортом, воевали, любили, напивались в баре, даже не подозревая, что над их головами летит космонавт. Где-то там его дом. Родители и не подозревают, что сын скоро умрёт. Как эту новость воспримут друзья? В голове возник образ Сандры Буллок из фильма, где она играет астронавта, что оказался в открытом космосе. Вот это у неё ноги были, такие стройные для её возраста. Чёртовски хорошо, что он так и не женился. век мог бы 100 раз. С женщинами у него проблем не возникало, язык подвешен, а обояние сверкало ярче, чем молнии в грозовом небе Франции. Но ни с кем он долго не встречался, ставя карьеру на первое место. Космос важнее. Оставался шанс, крохотный, но ощутимый, полететь на Марс, на Луну, на ходу и конец. А вот брат мечтал о браке, даже сделал предложение девушке, от которой у него сносило крышу. Но к чему это привело? Тимур попытался вытряхнуть из головы воспоминания, но без толку. Здесь в одиночестве между вакуумом и атмосферой не о чем больше думать. Вадим был младший брата на два года. С детства Тимур опекал его, стараясь, чтобы тот не вляпался в неприятности. Сколько раз вытаскивал его из бед, то он опорится на рыболовный крючок ступней. Пришлось тащить беднягу на плечах до дома. то подерется в баре во время посмотра футбольного матча. Всегда рядом, всегда поможет. Тимур хороший брат. Вадим работал строителем, поднимал неплохие деньги. Во время очередной стройки случайно познакомился с девушкой, жившей в соседнем доме. Камила окрутила его с первого дня. Мозги у брата отключились окончательно. Тимур проводил глазами метеор спутника. Зацепиться бы за него и долететь до МКС. если бы слишком далеко. Спустя полгода отношений Вадим сделал ей предложение, и всё бы хорошо. Тимур только был бы рад за брата, если бы не подозревал Камилу в нечестных намерениях. А какой любви может идти речь, если девка живёт на шее Вадима, не вылезает из магазинов и салонов красоты. В конце концов, за день до свадьбы, когда они приехали в загородный дом их общего знакомого, чтобы отметить мальчишник, Раскрылась вся правда. Камилла оказалась в объятиях Данилы, хозяина дома, раздвигая ноги самозабвенно и крича так, что впору завидовать Гагарину. Вадим не вышел из себя. Молча вышел из комнаты, налил себе водки и, пока Тимур орал на Камиллу, потеряв девку на чём свет стоит, напился до чёртников. А спустя 10 минут двинулся к машине, несмотря на количество алкоголя, твёрдой и быстрой походкой. Тимур пошёл следом, пытаясь убедить брата успокоиться и не садиться за руль. "Это всё ты виноват", закричал Вадим. "Кто постоянно наอุскивал меня на Камилу, кричал, что она шлюха, накаркал, прикати". Тимур схватил брата за руку, когда тот открывал дверцу BMW. "Не смей никуда ехать. Давай я лучше поведу машину". "Пошёл ты!" взревел брат и толкнул Тимура с такой силой, что тот упал на траву. "Не нужны вы мне все, предатели". Мур мог успеть кинуться, скрутить Вадима, но он не двинулся с места, чувствуя холодную землю, в которую уткнулись пальцы. Автомобиль взревел, как настоящий зверь, вылетел на трассу, а спустя 5 минут врезался в столб электропередач, убив брата на месте. Звёзды равнодушно взирали на мучения космонавта. Миллионы блестящих бриллиантов раскинулись по всему пространству. Тимур мог бы дотронуться до них рукой, если бы не световые годы, отделявшие его от них, так же, как и от Вадима, которого он не спас. Кислорода оставалось на шесть часов. Время на орбите остановилось. Казалось, работал лишь таймер на скафандре. Камила уже давно вышла замуж за богатого бизнесмена и чихати на все, попивая коктейли на пляже. Адимур расхлёбывал последствия, мечтая о том, что Илон Маск не только доставит людей на Марс, но и изобретёт машину времени. Тогда бы, носа в душу продал лишь бы вернуться в тот злополучный день, и руки сами схватились за шлем, скользнули к зажимам, открутить, пара действий пальцами и всё закончится. Хватит бороться, к чёрту всё. Светящийся шар появился из-за спины космонавта. Облетел вокруг, набирая скорость. Тимур раскрыл рот от изумления, мысли застыли, словно желе. Тот самый объект, что приговорил его к смерти. С минуту Эннелол летал вокруг, не приближаясь к Тимуру, но и не отдаляясь. Светил он знаменно, если бы не светофильтр на шлеме, космонавт точно бы ослеп. Неожиданно сияние стало гаснуть. Объект завис на месте, меняя форму, становясь вытянутым овалом. Двинулся к Тимуру, явно готовясь прикончить его, довершить начатое. "Ну давай", закричал Носов. Лучше уж сразу, чем так мучиться. Тимур ощутил, как НЛО облепляет его со всех сторон, не причиняя никакого вреда скафандру. Не прошло и минуты, как космонавт оказался внутри объекта, окружённый оранжевым сиянием. Звёзды, земля, космос всё исчезло. Тимур протянул руки, попытался схватиться за что-нибудь, но пальцы сжимали пустоту. Эй! крикнул Носов, не ощущая страха, лишь любопытства. Ребята, чего вы хотите-то? Ответом послужила вспышка света, ослепившая космонавта. Он зажмурился, а когда вновь открыл глаза, стоял на полу в гостиной собственной квартиры, без скафандра, в рубашке и джинсах, но босиком. Ничего не понимая, он сделал шаг вперёд. Гравитация восстановилась, голова закружилась, Тимур схватился за диван, чтобы не упасть. Такой быстрый переход от невесомости к земному притяжению. Давно не виделись, брат, прозвучал голос, который он уже и не ожидал услышать. Ты бы присел, что ли? Кто из нас выпивший, ты или я? Тимур вскрикнул и резко обернулся. Вадим сидел за рабочим столом возле компьютера, живой и невредимый. улыбался, видя ошаломление на лице космонавта. Глаза блестели, в них искрилось веселье. А ведь в результате аварии от его головы не осталось вообще ничего, обнавали по зубам. Посадка явно не удалась, да? хмыкнул Вадим щёлкаей мышкой. Слушай, я тут на сайт знакомств залез. И почему я так зациклился на Камилле? Обычная содержанка. Сколько в мире отличных девушек? Как? Что здесь происходит? Я что погиб? У Тимура подогнулись колени, и он рухнул на диван. Пока еще нет, покачал головой Вадим. Кислорода у тебя на пять часов двадцать две минуты. Помнишь, в детстве ныряли в озеро? Наспрок, кто дольше просидит без воздуха? Что ж, признаю, в этот раз ты переиграл меня. Это что, галлюцинация? продолжал допытываться Тимур. В каком-то смысле, кивнул Вадим. Инопланетяне используют технологию расширения сознания, когда мозг генерирует правдоподобную фантазию. Это простым языком, чтобы ты понял. Я тоже проекция, созданная из твоих воспоминаний, но чувствую и думаю как твой брат. Поэтому хочу сказать: перестань себя винить. Ты ничего не мог сделать. Я сам решил свою судьбу, сев за руль пьяным. Тимур молча уставился на Вадима. Они очень похожи друг на друга. Те же чёрные волосы, чуть раскосые глаза, топорщащиеся уши, но брат пониже ростом, да и не такой мускулистый, скорее худой. Убедительная иллюзия. Если бы я тогда остановил тебя, бред сивы кобылы, перебил Вадим. Есть вещи, которые мы не можем изменить, слышишь? Тимур не хотел слушать, не желал верить. Вадим будто услышал его мысли, неожиданно вскочил со стола и ринулся к брату. Сманов не успел и пикнуть, как его прижали к стене, а сильные руки сжали шею. А что? Хочешь присоединиться ко мне, да? – прорал Вадим. Задохнуться в скафандре на высоте сто километров – романтическая гибель. Отпусти, – выговорил Тимур, пытаясь освободиться. Он едва мог дышать, пальцы брата сжимали трахеи. Козел. Ну наконец-то! – рассмеялся Вадим и отскочил назад. Я уж думал, будешь ныть и плакать, со свернувшись в комочек. На щенка ты не похож. Хватило смелости полететь в космос. Крикнул я: "Всегда был малодушным трусом. Если бы послушался тебя, не встречался с этой дрянью. Но мы имеем, что имеем. Ты сам выбрал свою судьбу", кивнул Тимур, потирая шею. Никто не тянул тебя садиться пьяным в машину, и умер по своей ошибке. "Бинго!" захлопнул в ладоши брат. "Всегда был тормозом. Ума не приложу, как тебе доверили управлять ракетой". Ну, у психиатров в центре подготовки космонавтов не было выхода. Я слишком сексуален для её очков. Тимур расхохотался, а вслед за ним смех подхватил и брат. Словно морская волна, веселье становилось всё мощнее и сметало всё на своём пути. Неожиданно потеплело на душе. Шутками-шутками, но ты никогда не был трусом, сказал Тимур. Просто мечтал плыть по течению. И я любил тебя, братишка. Все мы совершаем ошибки, кивнул Вадим. И не забывай, что на самом деле меня здесь нет. По сути, ты разговариваешь сам с собой. Может, я сошел с ума? Я ведь на орбите и скоро умру. Какая психика такой выдержит? Только твоя, Тимур. Ты с самого детства мечтал об этом, тащился от просмотров полетов ракет, читал фантастику за поем. Именно поэтому пришельцы дают тебе выбор. О чем ты? Вадим вздохнул и присел на край шек стола. Либо ты умрёшь через 5 часов и будешь раскручиваться на орбите вместе с космическим мусором, либо они заберут тебя с собой на свою планету. Не каждому даётся такой шанс. Они просканировали твой мозг и поняли, что Тимур Носов достоин этого. "Точно, галлюцинации", покачал головой космонавт. "С какой стати им это делать? И вообще, зачем они здесь? Мы ведь для них как звери в зоопарке". Нет, ты не прав, улыбнулся Вадим. Когда-то очень давно они были такими же, как мы. Летали на водородном топливе, воевали друг с другом, загрязняли планету. Теперь летают на землю, чтобы изучать по нам своё собственное прошлое. Они случайно перерезали трос, в результате чего ты оказался в открытом космосе. Так что считай это возмещением ущерба. Серьёзно? Добренькие инопланетяне спешат на помощь? В такой бред сейчас даже дети не поверят. Они не добрые и не злые. Пришельцы рациональные, без эмоций воспринимают реальность. Почему бы человеку не дать шанс раскрыть свой потенциал в месте, в которое он стремился всегда? Они давно разучились мечтать, достигли апогея могущества, но люди-то еще умеют предаваться грезам. По-моему, тут и выбора-то нет, сказал Немур. Мне открывают двери во вселенную. И это в сто крат лучше, чем смерть. Ты не первый космонавт, кому дали такой шанс. О чем ты? Скоро увидишь. Что ж, тогда прощаемся, Вадим. Что? Прости меня, мы слишком мало общались. Если бы я забей. Как-то отец сказал одну вещь: жизнь скоротечна, полна боли и разочарований, но в то же время в ней хватает счастья и веселья. Она как песочные часы, пока внизу прибавляется песчинок. Вверху убывает, но стоит их перевернуть, всё начинается сначала. Неприятности не вечны, Тимур. Вадим, постой. Поздно. Пространство вокруг стало расплываться, становясь блёклым, похожим на пятно мутной краски. Космонавт закрыл глаза, его закрутило в бешеном вихре. Казалось, его посадили в центрифугу, раскручивая всё быстрее и быстрее. Неожиданно всё закончилось. Тимур вновь оказался на твердой земле. Он не спешил открывать глаза, ощущая страх. Вдруг ему правда помирещилось. А сниться нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Как мантру пропел он. Трава здесь была зеленого цвета, но более яркого, насыщенного, почти что изумрудного. Тимур раскрыл рот от изумления, осмотрелся по сторонам. Небо пурпурного оттенка, солнце висит на одной стороне, а две крупные луны, изрытые кратерами на другой. Всё пространство покрывали кустарники с синей листвой и множество цветов всех оттенков радуги. Особенно его поразил громадный, напоминавший блестящую металлическую тарелку бутон с множеством листиков, которые двигались словно маленькие пальчики. Не может быть, подумал он. Я за минуту переместился на световые годы от Земли? Или это снова яркая галлюцинация? Кто-то уже вытащил его из скафандра. Он вдыхал чужой воздух, наполненный сладковатым запахом. Посмотрел под ноги. Скафандр, тяжёлый грудой, лежал на земле. У Тимура на мгновение защемило сердце, словно он расставался с лучшим другом. Но он выжил и на сто процентов уверен, что защитный костюм ему больше не понадобится. Он не знал, куда идти. Тропинка вела между кустарниками. В какую же сторону? А солнце грело макушку. Да и притяжение здесь почти как на Земле, разве что чуть легче. Неожиданно из-за цветов вышла высокая фигура. Космонавта пешеход снизу вверх глядя на миловидное лицо с большими янтарными глазами, вычурным носиком, розовыми губками, открывавшими вид на белоснежные зубы. Инопланетянка походила на человека, но отличалась цветом кожи, ярко-синим, на солнце переходящим в зеленоватый. У неё были и длинные волосы алого оттенка, колыхавшиеся на ветерке. 3 м ростом. бонс обнажённая не считая длинных лент какого-то материала облегавшего стройную талию. По ним скользили огоньки, словно какие-то цифры, может, механизм. Она ничего не сказала, но в голове тут же появились образы. Тимур последовал за ней, не сводя глаз с её походки, почти что летающей. Казалось, она не шла, а скользила над землёй. Ноги длинные, бёдра округлые и соблазнительные, да и груди неплохие. Неужели инопланетяне так похожи на землян? Осталось лишь найти шезлонг, мысленно усмехнулся Тимур. Вскоре они вышли к круглой поляне, в центре которой возвышалась длинная, блестящая в лучах солнца радужным цветом башня. Инопланетянка махнула рукой в сторону небольшой беседки, а сама двинулась к футуристическому строению. Космонавт не верил глазам своим. Он на другой планете Никто из людей еще не добивался подобного. Спустя минуту он подошел к беседке и тут же понял, как ошибался. Молодой мужчина сидел на лавочке, углубившись в чтение обычной земной книжки. Тимур прочел имя автора на обложке и вскрикнул от неожиданности: «Рэй Брэдбери». Незнакомец вздрогнул и поднял голову. Широкая, да более знакомая его улыбка озарила его лицо. Глаза первого космонавта искрились радостью. Привет, Юра, сказал Тимур. Рад сказать тебе одну вещь. Мы не всё проебали. Мы ещё боремся за космос. Вы согласны с решением комиссии, расследовавшей инцидент с космонавтом Носовым? Более чем. Я считаю, что вины экипажа в случившемся нет. Открою секрет. Я сам выходил в одиночку в космос. Суть в том, что в космосе могут случиться вещи, к которым невозможно подготовиться. Будь Джон с рядом с Темурам, он бы все равно не успел его спасти. За те шестьдесят лет, что мы летаем в космос, еще ни разу ни одна сила не могла перерезать страховочный фал. Дюбуа корит себя, но форс-мажоры постоянны при нашей работе. Всем придется смириться с тем, что произошло, и двигаться дальше. Иначе так и застрянем на месте, не отлетая от Земли. Так вы считаете, что НЛО здесь ни при чём? Слишком много шумихи в прессе. Интернет бурлит словно вода в чайнике. Но доказательств нет, кроме расплывчатого видео с камер станции. Но скажу честно, приложив руку к сердцу. Я хочу верить, что Носов всё ещё жив. Если инопланетяне и существуют, то пусть спасут жизнь этого парня. Он больше всех хотел попасть на другую планету. так инопланетяне понятия не имеют. Это всего лишь домыслы. Мы, космонавты, верим в рациональные вещи. Запомните это. Из выдержки интервью с космонавтом Иваном Карпицким после его выхода на пенсию. Вы слушали рассказ Космонавт. Автор Виктор Лугенин. Запись произведена в рамках проекта Свинт Сказки для взрослых и детей.